Глава 34. Игровая зона Мидгард Александр Первенцев. Тайна. Удрать все же удалось. Никого не спросясь. После очередной доставки дичи Санек прыгнул в челнок и чесанул вниз по реке, а потом для надежности перебрался на противоположный берег. Здесь не было удобного песчаного пляжа, вернее, был, но очень узкий. Вдобавок густо зарос то ли камышом, то ли тростником. Причаливать неудобно, зато можно спрятать челнок в зарослях. Кстати, птиц тут гнездилось тысячи. Санек замел следы на песке, взобрался на кручу, стремглав промчался до первого просвета прогалины, образованной завалившимся лесным исполином, навел на солнышко свой эвакуатор и, наконец-то, оказался на закрытой территории. «Теперь бегом!» Сначала в кабак. Первый, кого он увидел, — Фрам. На сердце сразу полегчало. Если Гена Фрам жив, значит, с Аленкой тоже все путем. Должно быть. Но уточнить не мешает. «Ага!» — воскликнул Фрам. «Санек! А где наше золото?» «Пока в игре. Что с Аленой? «А что ей сделается? Дела свои крутят, Денежные». Фрам печально вздохнул надо полагать его финансовое положение не поправилось да из чего бы если в кабаке все время сидеть она за тобой не пропустила еще печальнее вздохнул фрам тролль сказал потому что игра второго уровня а мы рылом не вышли где он кто маленький тролль где то есть философски вздохнул фрам и потянулся к кружке но она оказалась пустой а точнее «Ну, дома наверное «А где его дом?» — нетерпеливо бросил Санек. «Я покажу», — пообещал Фрам. «Ну что ты, как на пожар. Сначала пивка примем. Может, закажешь?» Он поглядел на Санька с надеждой. «Гена, лохматую твою бабушку», — процедил Санек. «Я спешу, понимаешь? Очень спешу. Веди меня к Хенрику домой, а потом пей, пока не лопнешь». «Лопнешь, как же!» — проворчал Фрам. «Ты же знаешь, что я на мели?» Санек почувствовал себя в шаге от убийства. Надо полагать, Фрам это заметил и опасливо отодвинулся. Ты это, чего вызверился? — Эй, молодой, полегче! — крикнул кто-то из посетителей. — Не то по учу вежливости. Санек резко развернулся. — Мы беседуем, — процедил он. — не хрен лезть в чужие дела. Говоривший немедленно вскочил, но сосед ухватил его за руку и усадил обратно, прошептав что-то на ухо. Кажется, про второй уровень. В другое время... Это польстило бы самолюбию Санька, но сейчас было наплевать. Он печенкой чувствовал, как уходят бесценные минуты. Если его отсутствие обнаружат, что вполне возможно, если за ним действительно присматривают, то отыскать челнок таким следопытам, как викинги, вообще не вопрос. А если он возникнет из воздуха, то отбрехаться будет чрезвычайно сложно. Санек полез в мешочек, где оставалось немного золота. Основное хранилось в общей копилке. Нашарился самородок поменьше и метнул на стол. «На выпивку тебе хватит!» — рявкнул он. «Пошли!» «Да за такие деньги, парень, я б тебя полгода к хранителю водил!» Бросил им вслед мужик, собиравшийся поучить Санька хорошим манерам. По дороге Санек зарядил Фрама еще на одно дело — сходить к Аленке и передать ей, что у него все хорошо, и он постарается выйти как только сможет. Но не сейчас. Легенда погибнет. И мотивировал дополнительно. Когда вернусь, поищу тебе приработок. Фрам заверил, что передаст все в точности, даже лучше. Что же, — сказал он, — разве я не понимаю, что девушка может расстроиться? Очень даже понимаю. Все объясню так, что она даже капельки обиды не задает. Повезло. Контролер-привратник оказался дома. И, увидав Санька, как-то сам понял, что тому срочно. Хотя Санек, скорее всего, был не первым, кто выходил из стратегии с включенным таймером вывел из стойла Гулфакси, вскочил в седло, похлопал жеребца по крупу. «Садись, игрок, мигом долетим!» Полетом это назвать было трудно. Саньку вспомнилось, как в детстве мама читала Винни-Пуха описание того, как Пятачок путешествовал в кармане у Кенги. Скачка на гулфаксе выглядела примерно так же. Но домчались действительно мигом. И тут Санек сообразил, у него нет игровых денег, совсем. И опять полез за самородком. Но маленький тролль махнул рукой. «Вернешься, рассчитаешься». «А если не вернусь?» — спросил Санек, усмехнувшись. «Ты-то? Да куда ты денешься?» — маленький тролль гулко захохотал. «И вот что. Бери сразу пару эвакуаторов, чтоб меня попсту не дергать. Думаю, ничего запрещенного ты в игру не занесешь. Тебе без надобности». Потом подмигнул и добавил. «Регенерата это не касается». Его все таскают. Нормально. Санек вновь оказался в первобытном лесу. Жутко напугал своим появлением стайку косуль. Огляделся — вроде никого. И вернется он вовремя. Как бы не так, Санек на радостях пошел не в том направлении и заплутал. Ничего страшного в этом не было. Сориентироваться по сторонам света не проблема. Выбрал правильное направление и иди. Мимо реки не промахнешься. Но время Санек потерял. Ничего, отбрешется. Настроение у Санька было отличное. А почему бы и нет? Погода хорошая, места красивые, опасности нет. В этом лесу Санек никого не боялся. Даже если здесь водятся, скажем, саблезубые тигры, то им хватает привычной добычи. Люди, да, могут напасть. Что ж, тем хуже для них. Уверенность уверенностью... Но, тем не менее, Санек по сторонам глядел во все глаза. И углядел. Посреди леса приличных размеров плешка. Не то, чтобы совсем ничего не росло, но лесных гигантов не наблюдалось. В центре воронка, это к метров десять глубиной. Санек заинтересовался. Может, это метеорит упал? А что там внизу? Что-то зеленоватое. На всякий случай Санек кинул вниз сухую коряжину. Нормально. Никто не выпрыгнул из земли, щелкая жвалами. Санек спустился по желтому сыпучему склону. Обратил внимание на крупные куски какого-то минерала с зеленоватыми вкраплениями. Внизу таких кусков оказалось много. Все дно завалено. Блин, где Санек это видел? Форсированная память подсказала. В школе в кабинете химии. Медная руда. И что-то еще вспомнилось. Вроде выплавлять ее довольно просто. Смешать с углем и нагревать. Причем температура нужна намного меньше, чем для плавки железа. Тут Санек вспомнил о предполагаемых планах Ярла сделать эти земли своей вотчиной. Пусть это пока вилами по воде писано, однако, если получится, то месторождение медной руды Храгниру явно пригодится а сейчас послужит Саньку оправданием отсутствия, так что он подхватил пару кусков позеленее и двинулся к реке, помечая дорогу за тесами. До реки оказалось недалеко, и челнок он нашел без труда. Чтобы добраться до стойбища, ему понадобилось около часа. Теперь он плыл против течения. А в стойбище его ждали. — Ты где был? — строго спросил встретивший Санька на берегу медвежья лапа. Ярл тебя искал. Давай к нему бегом. Храгнир выглядел еще суровее, и вопрос задал точно такой же: Ты где был, Сандар Бергсон? Вот так вот, официально. Но санек уже приготовил ответ: Чувство у меня было, сказал он совершенно спокойно. Бывает так, хочется тебе пойти куда-то и даже знаешь, куда, и не просто погулять, а потому что чувствуешь, найдешь там что-то важное. И спросил доверительно. «Бывало с тобой так?» «Со мной не бывало», — процедил Ярл, глядя на Санька, как декан на студента-прогульщика. «С другими, слыхал, бывало. Дальше говори». «Вот и со мной так, будто толкало меня что-то. И я поплыл. То есть сначала поплыл, потом шел. Поплутал немного, но, кажется, мне пришел куда надо. Вот!» Он выложил на землю кусок руды. «Это что?» — прищурился Храгнир. — Из этого медь плавит, — ответил Санек. — Я такие у кузнеца нашего видел. — Медь, — говоришь? — И ты знаешь, как ее делать из... Э, этого. Храгнир презрительно пнул кусок руды. — Вообще-то нет, — признался Санек, — но я слыхал, это проще, чем делать железо. Смешать в печи с древесным углем и жечь, пока медь не получится. Храгнир хмыкнул, потом скомандовал. — Снилинга сюда приведи. Торт учил пятерых новобранцев метать копья на дальность. Ставил в правильное положение, потом давал бодрящего пинка. Новобранцы метали. Выглядели и двигались они как зомби, умучили их в конец. Ярл зовет, сообщил Санек. Ага. И новобранцам теперь сами. Хотя нет, не пойдет. Он огляделся, обнаружил в шагах в двадцати торфе грызущего кабанью рульку. Эй, иди сюда. «Следи, чтобы никто не ленился». «Сделаю», — заверил Торфи, не прекращая жевать. «Если здесь кто ленился, так это он». «Лови!» — Храгнир бросил скальду кусок руды. «Знаешь, что это?» «Конечно знаю. Из этого медь плавит. Забыл, что ли? Мы такую как-то взяли на кноре фризов». «Не припоминаю», — ярл нахмурил лоб. «И что мы с ней сделали?» «Продали в Роски или какому-то купцу. Неважно». «Знаешь, как из этого медь делать?» «Откуда? Я же не кузнец!» «Ты знающий!» — проворчал Храгнир. «Мог бы и знать. Вернемся домой у кузнеца нашего, спроси. Зачем это тебе сейчас? Нам золото некуда складывать». «Сейчас ни к чему. Потом, может, и пригодится. Сандар нашел место, где ее много». «Сандар? Почему-то я так и подумал», — произнес скальд «Если где что необычное, там обязательно Сандар». Полезное у тебя свойство, парень. «Да, — сказал Храгнир, — полезное, но непонятное. Много с тобой непонятного, Сандар Бергсон. А я не люблю, когда непонятно. Особенно, когда непонятно с одним из моих хирдманов, потому что у тех, кому я доверяю, непонятного быть не должно. Он уставился на Сандара так, будто вычислил предателя. «А потому я даю тебе выбор. Говоришь мне всю правду... Или прочь из моего хирда. Убивать я тебя не стану, но с собой не возьму. Тебе ясно? — Ясно, — проговорил Санек сокрушенно. — Что ты выбираешь? — Правду. Санек вскинул голову и поглядел в глаза Ярла как можно более честно. — Я скажу тебе правду. всю, А дальше решай. Можешь выгнать меня, если пожелаешь. Ждал, ждал Санек этого разговора и легенду придумал качественную, заранее, не без помощи мастера адаптации. Вот и пригодилось. — Говори, — сурово произнес Храгнир. — Правда состоит в том, — опустив голову, старательно изображая стыд, пробормотал Санек, — что я родился рабом. Моя мать, она хорошего рода, но так получилось. Она плыла на корабле моего дяди навестить родню, но на них напали на реги. Мою мать захватили, и она была очень красива. Санек снова поднял голову и посмотрел на Ярла. Она и сейчас красива, но тогда она была так хороша, что норвежский конунг взял ее к себе, наложницей. Обещал дать свободу, если родит сына. Когда родился я, он обещание сдержал, но женой ее не сделал, и меня сыном не признал, в рот не принял, потому что у него уже было две жены. И четверо наследников. Эту часть истории Санек добавил с подачи герца. На естественный вопрос Санка, зачем Конунгу при наличии четырех сыновей еще и пятый, мастер адаптации ответил про запас. Если убьют всех четырех, а такое случалось, пятого незаконно рожденного можно признать и сделать законным. Так что поступок Конунга был разумным. Вот если бы Конунг принял пятого сына в рот со всеми положенными правами, у ребеночка сразу появились бы недоброжелатели защитить от которых мать ребенка бывшая рабыня скорее всего не смогла бы дядя потом сказал мне признай меня конунг меня скорее всего убили бы по тихому продолжал санек но это он сказал когда я уже дома жил и когда же ты попал в гардарику спросил скальд через четыре года после рождения ответил санек Мой дядя Стейн с желтобородой нашел сестру и забрал домой. Ему пришлось сделать конунгу богатый подарок, но он не беден, мой дядя. У него несколько кораблей, которые ходят не только на север, но и на юг. Так что по рождению и воспитанию я славянин, и в этом я был честен. Но еще я ублюдок, человек, у которого нет отца. И когда я назвался сыном Берга, это была ложь. — Прости, папа, — мысленно добавил Санек. — Но я боялся, что ты не возьмешь меня, если узнаешь правду. — Как звали Конунга, который обрюхатил твою мать? — сухо спросил Храгнир. — олов Его звали олов Я смутно помню, как называется его земля, но учти, мне было четыре года. А когда я вернулся домой, у нас не говорили о нем. И моя мать не отвечала на вопросы о том, кто зачал меня. — Вот! — воскликнул Торт Снилинг. «Я же говорил, что он нашей крови!» «Погоди!» — прервал его Ярл. «Ты не назвал землю, которой правил тот конунг?» «Эстфольд!» — совсем тихо проговорил Санек, надеясь, что не переигрывает. «Эстфольд!» — проговорил Ярл задумчиво. «Теперь ты выгонишь меня, Храгнир Ярл?» — обреченно спросил Санек. «Почему ты так думаешь?» «Я человек без рода. Ублюдок!» я недостоин стоять с вами в одном строю и глупости перебил ярл ты и не безродный раздядя принял тебя в рот а что до отца теперь я твой ярл и я принял тебя в хирт а по нашему обычаю это что значит торт Сниллинг? скажи ему это значит торжественно произнес скальд что теперь твой отец храгнир ярл